Глава 45. В кабинет без стука вошёл тихо лопарь, привалился плечом к косяку и стоял там не шевелясь, с любопытством и осторожностью рассматривал шишелов и кабинет. Он был старый уже, лопарь, пожалуй, старейше шишелова, низкорослый с руками длинными в мальчицы, а тело под ней, видать, иссохло, просторно мальчица. Глаза от мороза и ветра припухшие, и скулы тоже обветренные обострились. Как он дверь в подвах нашёл, во всей ратуше не души. В свете свечей они с минуту рассматривали друг друга. "Здравствуй", лопарь кивнул ему головой, будто старому другу, с приветливой улыбкой. А голос надтреснутый от простуды хриплый. "Ты кто?" "Здравствуй", Шишалов усмехнулся. "Я городничий". "Городничий", повторил лопарь одобрительно. «Это так хорошо!» — пожевал в раздумье с морщенными губами и отвел взгляд, потеряв интерес к Шишелову. «Начальник, однако, нужен. Самый большой!» Шишелов понял, эстафетую пришла почта, и лопарь искал писаря. Но писарь болел, Дарьи не было дома. Шишелов один сидел в кабинете у печки и грелся, собираясь идти гулять. Почту самому получить нужно. «Я и буду?» «Начальник, самый большой в коле!» Шишелов встал, поправил под поясом свой халат. «Ты верно письма привез?» Лопарь обшарил взглядом его халат, недоверчиво склонив голову на бок. Глаза сощурились хитро. «А где пуговки?» — спросил вкратчиво, будто во лжи улечил ребенка. «Какие пуговки?» — не понял Шишелов. «Светлые!» — лопарь показал на себе рукой. «В один ряд!» «А-а-а!» — Шишелов не сдержал улыбку. «Мой мундир?» «Пуговки!» — уточнил лопарь уважительно. И смотрел на Шишелова лукаво, будто спрашивал взглядом. «Ну, дескать, будешь ли ты и дальше обманывать?» «Я могу надеть свой мундир!» — рассмеялся Шишелов. «Там есть пуговки в один ряд!» «Надень!» — подумав, сказал лопарь. Начальнику Светлые пуговки есть два письма. Мне для этого нужно идти наверх, одеться. Лопарь проследил за движением его руки и видимо понял. Иди, согласился он дружелюбно. Я посижу. И опустился прямо на пол, доверчиво поделился. Устали ноги. Сядь вот сюда, Шешелов указал на стул. Нет, тут хорошо, ты иди. И лопарь снял шапку, обнажил седую в жидких, скотавшихся прядях волос голову. Приход лопаря развеселил Шешелова. Давно он мундир с таким желанием не надевал, о пришедших письмах не думалось. Забавляла возможность вернуться в свой кабинет в мундире с пуговками. И одетый уже, идя вниз, взглянул на себя в зеркало. Да, конечно, лопарь старше его, намного старше, и усмехнулся застёгивая мундир. Начальник, светлый повки. Письма были помяты, затасканы, печати на них потрескались. На одном узнал почерк князя, руки дрогнули наконец-то. Отбросил губернское, а это вскрывал, ломая печати. Предчувствие роилось недоброе. Не впустую, говорят люди, нет вестей, добрая весть. И поймал на себе взгляд, неприятно задело пришедшее мысль: "А ведь он изучает меня". Не по себе стало. Письмо опустил, распрямился. Ты что? При свете свечей он стоял у стола в мундире, чиновник восьмого класса, городничий и дворянин. Случай с пуговками забылся. Лопаль поднялся с полу, тяжело, спешно, суетливо стал надевать шапку. Прощай, однако. Глаза пугливыми стали, ушли в себя. Постой. Шишулов достал из стола целковый и пошёл к лопарю. В дверях уже успел затолкать в его ладонь деньги. На душе гадко стало, снова не так поступил. «Где же Дарью черт носит? Самовар бы поставила. Никак чаю вовремя не попьешь. Опять один в кабинете? Хоть заорись, один, во всем доме, в городе, на земле, один!» И увидел письмо на столе, укорил себя. Побоялся, лопарь испуг на лице заметит. Пнул с досады попавшийся на дороге стул. «Черт бы взял и письмо, и князя!» Такая минута ушла из жизни. За годы в Коле он их на пальцах может пересчитать. «Посылаю вас в должность Кольского-Гродничего», — писал князь, — «надеялись мы не ревизора иметь на окраине государства, а преданного слугу царя и отечества». Слова письма плохо осознавались. Они безлико шагали в строках, как солдаты в шеренгах, но они несли Шешелову разгром. Это он понял и читать перестал. Да, да, не обмануло предчувствие. Нет вестей доброй весть. И старался себя успокоить, растирал рукой под сердцем. Ну что же ты? Что? Давно ведь это написано, давно уж и читать надо. Трудно передвинул кресло к столу, опустился в него. Слухил живые о земле, вы не только впредь не будете собирать, но как вредны для пользы государе императора. всячески пресекать без пощады должны прозрачный намёк князя о возможном возвращении Шушелова в столицу пропустил так это князь шутить изволит не в первый раз отложил письмо вытянул ноги грузно осел в кресле вот и всё метания его окончены всё просто князь всегда знал что делать теперь ему бы от Шушелова письмо злые распространители слухов Отец благочинный и мещанин Герасимов наказаны. Не следует ведь гнушаться мер тиранических, если они монарху на пользу. Долго сидел в кресле бездунно, руки обвисшие, ничего не хотелось. Второе письмо кричало знаками восклицания. Победа, победа, на Химовом при Синопе потоплен турецкий флот. Бебутов разбил турок под башкадекларом. Радость из письма накатывала. Перед глазами названия потопленных кораблей, цифра убитых, пленных, захваченной артиллерии. Победы были большие, и Шишелов, сам солдат, забыл на поря письма князя своё положение. Война разгорается. И заспешил. Взял свечи и в комнате писаря долго рылся в шкафу, искал карту. Она нашлась, маленькая, общая. Не Синопа, не Башко-де-Клары на ней не значилось. Он вернулся в кресло и закурил. Достал папку с вырезками и полистал их. Что-то такое призывающее к войне здесь было, он помнит. Да, вот. Уж не пора ль перекрестясь ударить в колокол в Царьграде? Еще. В возобновленной Византии вновь осенят Христов алтарь. «Поди пред ним, о царь России!» И встань, как все славянский царь. Шишелов закрыл папку с вырезками, отбросил, в душе воспротивился и победам и восторженным крикам. Среди белого дня разбойник ломится в дом, громко крича, что пришёл грабить. Этого дня на юге и счастлета ему не нравилось, что в Дунайских княжествах нам русским надо. Турки правильно объявили войну. Кому по душе, что на его пасеке хозяйничит медведь? и сравнивал на маленькой карте границы российской и турецкой империй. Но турки-то объявляя войну, что своей головой турецкой думали? Два таких поражения с разницей в один день. Что же это? Судьба атаманской Порты предрешена? Понт Эвксинский, русское озеро, славянские земли под флаг России, русские пушки на берегу Дарданел, радости не было. Это дорого обойдётся. Кровь, кровь и кровь. Столько будет крови пролито. Не возрадуешься победам. И почувствовал нарастающую тревогу. Будто давно когда-то задолжал он в беде, да так всю жизнь и не расплатился. А теперь сама она вот-вот явится, и отсрочки уже не будет, плати. Тревога шла от лежавших на столе писем. Не в силах справиться с предчувствием надвигающейся беды, Шешелов поднялся из кресла. Захотелось немедленно чем-то занять себя. Далее так нельзя. Он не может быть один в доме. Да, он собирался идти гулять. Вспомнив об этом, он заспешил. Надевая шубу с трудом попал в просторные рукава. Задул торопливо свечи, ощипью стал спускаться по лестнице. Шёл чёрным ходом где ближе. В сенях споткнулся, уронил карамысло бодюю и что-то ещё, громыхающее из дареного хозяйства. С облегчением открыл дверь на улицу. Пошёл по угадывающейся тропе мимо дома почмейстера к означейству к заливу, прочь из крепостных стен. Скреペл под ногами снег. Шешелов обогнул кирпичную церковь и деревянную громаду собора. Пустынно стояли божьи дома, заснеженные и тихие. Чернее дремали глазницы окон. А у дальних ворот крепости призывно горели окна не спящего кабака. Отчаянно захотелось туда, даже шаги замедлил. А что в самом деле? Сесть на широкой лавке среди людей, положить на толстые стол локти и велеть подать себе штоф, можно выпить и сыграть в карты, послушать пьяный ни про что говор, самому рассказать побывальщину из солдатской жизни, можно пьяный и горестно помолчать над дрюмкой или, чёрт возьми, спеть, распрямившись, положив на соседово плечо руку. Нет, никто его там не ждёт, и ускорил шаг. Писарь может туда, Герасимов, даже поп, а Шишелов как ворона белая. И в Архангельск сразу же донесут. Городничий, мол, в кабаке хлещет горькую. На старости из ума выжил. За крепостью темень, ветер пронизывающий. Шишелов запахнул шубу, прислонился к столбу за башней. Здесь меньше дует, но все равно худо и одиноко. А все письмо князя. Единственный раз хотел сделать сам, во что верил. Это же ведь земля. Перед ним будто строем прошли чиновники. Оплывший судья, молчащий исправник, любопытствующий патчмейстер, нечистые на руку таможенники. Шишелов помнит, однажды он позволил себе при них вслух подумать. При первом же посещении Архангельска губернатор обмолвился. «Имеет Дион Шишелов...» склонность либеральные идеи чиновникам преподносить, мягко ادк сказал. Это, мол, может его сиятельству не понравиться. Шишёв понял, князю уже донесли. С тех пор и его отношения с калянами определились. Он не любит их, они не любят его. Менять ничего не нужно. Глаза к темноте привыкли. В неприветливо чёрном небе теряли очертания горбы ворак. По берегу Колы перевёрнутые Лежали под снежными шапками ранщины, шняки, карбасы. Чернотой пугал вода залива. Ветер и здесь в углу доставал, забирался под шубу. В спине стало зябко. А старый лопать, тот самый старик, среди снегов и болот жизнь провёл, шешелов глубже запахнул шубу, в которой раз уж покаялся. Лопаря зря обидел. Его чаем надо было бы напоить, проводить, посветить в сенцах. С ним про ноги больные надо было поговорить. Они оба старые, нашлось бы чем поделиться. Дернул черт трогать письма. Но как вредные для пользы государя-императора, всячески пресекать без пощады должны. Князь не только ему, наверное, написал. Молчать больше надо бно. Шишилов вышел из своего угла и пошел крепостным воротом. По Коле блуждал долго. На улицах темень, ветрено. Рождество намело снегу, стало убродно, неприятно на улицах. Ну и в дом идти не хотелось. Две недели болит писарь. Дарья, как только с утра протопит печь, к нему уходит, Шешелов остаётся один. В кабинете ратуши наверху в комнатах не можетыскать удобного себе места. Непрекаянно чувствует себя всюду. Тишина гулкая, мысли дурные лезут. С замиранием вслушивается он в шорохи и часто, взяв свечи, обходит дом, всматриваясь в углы. Господи, с ума можно так сойти. Когда же кончится эта зима и самое в ней ужасное темень? Когда наконец поправится писать? Отчёт за год в губернию и мне сделан, а тут ещё письма эти. В одном окне ратуши он заметил свет. Узнал кухню и обрадовался приходу Дарьи, заспешил домой. Он не пойдёт к себе в тёмные и пустые комнаты. Он будет пить чай у Дари на кухне, сидеть у горячего самовара и слушать её. Сейчас он готов что угодно слушать. В кухне тепло, печь протоплена и закрыта, приятный дух печёного хлеба, на столе шанги с под сахарной морошкой. Шишелов любит такие. Он запивает их густым горячим чаем. Он так устал и продрог. А послушай-ка, батюшка, что стану тебе смешное сказывать. Из цветной бумаги Дарья клеит игрушки. Она разглаживает рукой бумагу, приноравливается ножницами и вырезает. Рождество завтра. Лежат в сторонке сказочные богатыри, кораблики с парусами, медведи, олени, охотники, лопари, солдаты с ружьями. Почему для елки она клеит солдат? И здесь солдаты и игрушки. Опять чепуха лезет. Девушки вечеркольские на посиделки собрались, наряды себе готовить на Рождество. А чтобы парни не заходили к ним, девушкам-то, их родители в дом тот старушку глухую приставили. Для присмотра, значит. Голос у Дарьи певучий, приветливый, никакие тревоги ему неведомы. Говорит она в удовольствие, неторопливо. Старушка хоть и глухая, а расторопная. Смекнула она, что девушкам под присмотром быть неохота, и говорит, желая задобрить их. «Вы, — говорит, — девки, — Как станете очень смешное сказывать, толкните и меня в бок. Ча и я посмеюсь. С молоду очень была я до смеху охочая. Из-за самовара Шишелову хорошо видна Дарья. Кольцо обручальное, старенькое, серебряное, на левой руке. Сколько ей лет, она не моложе его. Хлопочет, хлопочет, не посидит. Подвижность завидная. А руки, как у него, пергаментные. Иссохла кожа. Но ну, сидят девушки, шьют, вышивают, песни поют. Про беседенка да про мелеоночка. Старошка Кудельк придёт, радуется, парней и духу нет, так она зорко доглядывает. Только это порадовалась она, смотри, отоживелис девушки, улыбчивые все стали, прямо на месте не усидят. И ни в домёк ей, что парни в окно с ними знаками переговариваются. Стала тут бабушка приглядываться, хитро так, будто принюхивается. Вот-вот обнаружит парней и прогонит. Анюшка, племянница Кузнецов Лаушкиных, девка бедовая, да озорная, возьми тут и потолкай в бок бабушка-то. Старушка не подумала, что это лукавство девкино. Вздёрнулась и давай хохотать громко, эдык, но прямо уняться никак не может. Тут девки и парни за окном тоже давай смеяться. Так вот и просмеяли бабушку. От горячего чая и шаньяк шишелов согрелся. В кухне пахло тёплым покоем жилья, сытостью, чистотой. Пол свежемытый, на нём узорные половики. Молодёжь просмеяла бабушку. Огонь свечи отражается в самоваре, колышет по углам тени. В окне чернота, темень налипла на стёкла. Где-то земля без снега, ночи тёплые и короткие, шелестит зелень, звёзды ярки и низко. За утром день, солнце мы знаем, пыль из-под ног застилает глаза, скрипит на зубах, сушит глотку. Хочется пить, ужасно хочется пить. Трещат ружейные выстрелы, бухают пушки. Следует убивать, убивать, следует быть убитым. Кому-то нужна победа, кому-то глоток воды. У всякого свои беды. У кого суп жидкий, у кого жемчик мелкий. Молодежь просмеяла бабушку. Почему Дарья не приходит такие мучительные, как ему, мысли? — Что, Дарья, думаешь, вдруг да война случится? спросил тихо и сам испугался сказанного. Опять в груди защемило предчувствием надвигающейся беды. Что бабачко думать? Люди сказывают, происходит она уже, и вздохнула, руки на мике остановились. Про войну лучше слушать, чем знать её. Я в первый год замужества вдовела. Бог на войне муженька прибрал. Не знаю, где ему могилка. На французской. Да не я ещё года затри. Какая же твоина была? Кто её знает, какая? Сколько свет стоит божий всё война. Убивают люди людей, убивают. С кем же тогда воевали? На кораблях с войной приходили какие-то немцы. Англицки и сказывают: "Это у них кафтан-то красный". У них. Вот они воевали колу. И Матвей наш тогда охромел. Он на войне охромел. Шишёв сам почувствовал, как уважительно переспросил. будто добрую весть про близкого человека еще раз хотел услышать. — Да ведь, как сказать, на войне? Ходил на купеческом судне он, помощником у Герасимова. Купец-то архангельский с норвегами торговал. Судно-то и заполонили эти самые аглицкие. Посередь пути в море заполонили. — Как же он охромел? Дарья поправила на голове платок, умостилась удобно, сказала словоохотливо. — А вот коль охот есть, слушай, сказывать стану. В каком же году это было? В десятом, к осени ближе. Шли на ладьи они в Норвегию с хлебом, а тут в аккурат корабли яхлетские стали русские суда сыскивать, которые грабили да сжигали, а которые с хлебом, к примеру, в Англию уводили. Шли они, значит, шли, Герасимов кормщиком, а Матвею него помощником, и все диву давались, ни единого суднышка не было им навстречу. Ничема ли уж в Норвеге случилось? Так они про себя думали. О баглицких-то разбоях они тогда и не ведали, и не знали, да. Идут они у Норвегии, смотрят, три больших корабля стоят в тихой бухточке, без парусов, и, видать, в трубу, оснастка не купеческая у них на мачтах, да и стоят в таком месте, где никто никогда не стаивал. И опять они подивились, да и прошли мимо, а потом уж смотрят, корабли из бухты повышли, паруса на себя подняли, и, ну, догонять ладейку, резво и так бегут. Тут и Герасимов с Матвеем все поняли. Они тоже стали свою команду на мачты слать, чтобы там парусов добавить. Ладья стала даже зарывать носом. А Аглицкие давай тут палить из пушек. Стоите, дескать, одного, мол, нагоним. Оно бы, конечно, поближе к ночи, может, и продержались бы. Но тут днем все случилось. День стоит в середине августа еще долгий. И через сколько-то там часов нагнали Аглицкие ладейку. Подошли прямо к борту и давай на палубу прыгать. При ружьях, саблях, при пистолетах Матвей тут было силе повоспротивился, но его повалили и ногами пои спине. Потом всех повязали и в трюм закрыли, а сами стали лоднёю управлять. Команда значтаглецкая и офицер при них. И пошли в Англию. Ну, шли они, шли, а тут под дер случить ночью ветер сильный да волны, а Матвей ещё перед самым англидским нападением ножи у всех своих пособрал и припрятал в трюме. Ну и ночь тогда они быть все на себе посрезали и изловчились и с трёмы выбраться ладью значит себе вернуть а тут часовой на палубе да с ружьём он взял да и стрельнул в Матвея Матвей проворный с молодо был коль прежде бы до побоев он непременно сумел бы ружьё перенять а тут бит сильно был перед тем вот и не увернулся и попал часовой не утерпел шелф Дарье было похоже о чём помолчать она погодяли же вздохнула но ответила так же ровно — Попал. — И что потом было? — Что потом? — Дарья будто из-за бытия Шишелова переспросила. Ну, Герасимов тут же был, еще каля не бежали, смяли они этого часового, подняли и кинули за борт в темень. Настолько были ожесточены. Матвей-то после рассказывал, что хоть и корчился сам по палубе в бессознательности почти, но слышал, как страшно кричал часовой. Такого крик Матвей больше в жизни своей не слыхивал. И теперь ещё Матвей помнит, как тот крик умолк за бортом.